Люда не проспала. Более того, она проснулась на полчаса раньше зазвонившего будильника. Между тем, все равно на работу опоздала. Вначале Поленька, закапризничав, отказалась есть кашу и выяснила, что у нее температура. Горло было покрасневшим, но не катастрофично. Сыпи нигде не было, живот не болел, в легких чисто. Люда объяснила перепуганной насмерть бабушке, что это банальная простуда. Первые дни в детском саду идет обмен флорой в том числе и патогенной. Ничего страшного в этом нет. Она в деталях рассказывала, что происходит с ребенком, одновременно выкладывая из аптечки необходимые лекарства и попутно объясняя, что можно давать поленьке, а что необходимо принимать самой, а также предостерегая маму, что если она будет так пугаться по всяким пустякам, то ей самой понадобится серьезная помощь и в уже условиях стационара. Марья Ивановна мгновенно оглухо заявив в ответ, что нечего ее запугивать, мол, ей и так страшно. Люся решила не вступать в дебаты, по опыту зная их бесперспективность. Напомнила о необходимости вызвать из поликлиники врача, ведь без правки их потом в садик не пустят, и позвонить, если что-то будет беспокоить, и отчитаться по итогам визита врача в обязательном порядке. Затем она вплотную занялась Оленькой. Та под шумок размазала свою порцию каши по столу, а заодно и по себе. Несмотря на бурные протесты, она была вновь помыта и переодета, после чего самой Людмиле тоже понадобилось умыться и переодеться. А время неслось вперед. Выскочив из дома и держа под мышкой брыкающуюся и визжащую от удовольствия Оленьку, к машине она мчалась бегом. Усадив дочь в детское кресло и пристегнув ремнем, вытащив у нее изо рта большой палец и пообещав сегодня же намазать кое-кому горчицы, не только пальцы, но и кое-что еще. Люда включила зажигание. Первое, что бросилось ей в глаза, ярко светящийся значок бензоколонки и стрелка, нежно дрожащая рядом с красной чертой. Бензин был почти на нуле. Вчера, возвращаясь из Репина, они так спешили, что она не обратила на это внимания. И теперь машина могла заглохнуть еще на пути в садик. Выхватив Оленку из кресла, Люся в припрыжку помчалась на автобусную остановку. Увидев, что из-за угла выныривает автобус, она прибавила скорость. Когда же он притормозил на светофоре, где загорелся красный свет, Людмила сделала невозможное. Последний рывок, достигнув остановки одновременно с автобусом. «Еще немного, вы бы его обогнали», – произнес кто-то из пассажиров. В ответ Люся смогла только мотнуть головой. Если бы она сейчас открыла рот, сердце, бьющееся в горле с частотой 200 ударов в минуту, выскочило бы и поскакало по салону, убегая от своей безумной хозяйки. Отдышавшись к следующей остановке и одновременно переходя от состояния полного отчаяния до неудержимой злости на собственную безалаберность и безответственность, она вновь возвращалась к отчаянию. Это длилось, пока не нашелся мобильной, причем в самом неожиданном месте, в рюкзачке у Оленьки. Люся даже не стала ломать голову, пытаясь придумать хотя бы одну достойную причину того, как он туда попал, и набрала номер Софии Тимофеевны. Та приходила на работу раньше всех и уходила позже всех, будучи в том возрасте, когда все вокруг признают опыт, знание и мастерство, но некоторые уже позволяют себе двухсмысленные ухмылки за спиной и потихоньку готовят почву для торжественных проводов на заслуженный отдых. Софья Тимофеевна, едва ответила, быстро заговорила Люся. Активно пробираясь к выходу, тарани, попадающаяся впереди спины, Ощущая, как сумка, позиционируемая, как дамская. И Оленька своей тяжестью вот-вот оторвут ей руку. Я опаздываю, поле заболело. Олю везу в сад, а в машине бензин закончился. А в остальном прекрасная маркиза. Надеюсь, все хорошо? Все лрает Христофор Бонифатьевич. Тогда мы тебя ждем. Мобильный хохотнулся плаватым голосом и отключился. В этот момент Люся, протиснувшись в открывшуюся дверь, выскочила из душного автобуса со скоростью, который бы позавидовал преследующий добычу голодный гепард, помчалась в сторону детсада. Сдав дочку воспитательницы и выскочив на улицу, она поклелась себе, что на следующий год постарается найти что-нибудь поближе, заранее зная, что ничего такого делать не будет. И не будет по двум причинам. Первое – это то, что в саду, который расположен в их дворе, Очередь расписана до начала следующего века. А вторая – поленький на следующий год в школу. А там рядом как раз очень приличная гимназия. И предпочтение отдают тем детишкам, кто посещал именно этот садик. Надо просто вовремя заправлять машину. И тогда не придется скакать раненым в пятую точку с Айгаком из одного автобуса в другой. Хотя сайгак и в автобусе. Так, не до пустяков. Впереди ждали автобусы и пересадки, и именно сегодня неожиданно пришли первые заморозки, а одета она была легко для машины. На финише ее состояние соответствовало начальной стадии обледенения, но первые минуты общения с коллегами помогли ей не только согреться, и ее бросило в жар. В ординаторском месте традиционного доброго утра на Люду обрушилась новость, что ее вычеркнули из премиального списка за летний квартал. Именно сейчас, когда они все пахали до кровавого пота, а она, как мать двоих маленьких детей, имея полное право на отпуск в летнее время, ли мольбам руководство, что без нее никак, и их обещание молочных рек с кисельными берегами в материальном эквиваленте. Согласилась остаться, да еще взяла на дополнительные полставки кучу ночных дежурств. Бурлаки на Волге по сравнению с ней выглядели отдыхающими в Египте. В итоге дети провели лето в Репино с мамой. А она даже на выходные не могла к ним съездить, потому что у нее просто их не было. То дежурила, то валилась с ног после дежурства. Результат – большое человеческое спасибо. А ей нужны были деньги. Мать принимала дорогущие сердечные препараты. Девочки росли. И если Оленька за Поленькой кое-какие платья еще могла донашивать, то обувь, А машина? Купленная буквально за копейки, она оказалась непомерно дорогой в содержании. А бензин, конечно, можно попробовать продать, но без нее никак. Да и кто ее возьмет? Кому нужен такой утиль? Заведующий отделением Илларион Илларионович в кулуарах, сокращенной до Иллария, безобидной в своей серости и никчемности, неизвестно каким образом попавший в это кресло, и неизвестно каким образом державшийся в нем в течение двух десятков лет, опустив глаза в пол, бормотал что-то невнятное о неприятном инциденте, произошедшем в конце августа и повлекшим жалобу на двух листах. На беду клиники пострадавший оказался влиятельной шишкой и теперь требовал расследования случая выпиющего хамства со стороны дежурного доктора, а именно ее крови и в большом количестве. Учитывая наличие двух малолетних детей, конечно же, уволить ее не имели права. Но намекнули, что будет лучше, если она уйдет сама. А руководству поможет с трудоустройством. С ее квалификацией это будет нетрудно. Люся молчала. А Илларион Ларионович все говорил, говорил и говорил. И опять звучали обещания молочных рек и кисельных берегов. И так далее, и так далее, и тому подобное. Плавали, знаем. Прервала она его на полусловие. «В смысле плавали, знаем?» Растерялся Илларий. «Вы-то о чем?» «О своем, о девичьем. Где я могу ознакомиться с жалобой?» «На пятом этаже у секретаря. Там ксерокопия. Можете взять себе». Душевно благодарю. Илларий еще немного помялся. То ли хотел что-то добавить, то ли спросить. А может еще что, но ей было неинтересно. Она разговор закончила. На административный этаж она поднималась по лестнице, медленно. Здесь можно было не спешить. Куча бесперебойно работающих лифтов позволяли без длительного ожидания попасть на нужный этаж. И практически весь персонал клиники, пациента, посетителя, даже если по лестнице было быстрее и удобнее, предпочитали пользоваться изобретением отиса. Ей спешить не хотелось, тем более туда и по такому поводу. Людмила Викторовна, это вам. Секретарь протянул ей фалик жалобой. Краткость сестра таланта. Жалоба занимала одну страницу и была изложена четко, грамотно, без лишних лирических отступлений. Пробежав ее глазами, Люся почувствовала себя настоящим монстром. Вторая страница содержала требования клиники разобраться и принять меры к тому, то есть ней, кто позорит высокое звание врача и честь белого халата. «Главный врач ждет от вас объяснительную к 12. Секретарь говорил равнодушным, ни разу не оторвав взгляда от экрана компьютера. Жалобы, объяснительные приказы, ежедневная рутина. Остановившись на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами, Люся прочла, а затем перечитала все еще раз. Память без усилий восстановила тот день, а скорее ночь инцидента. Первое, что вспомнилось, это удушливая жара. Все предвещало грозу, и вроде откуда-то издалека доносились раскаты грома, но этим все и ограничилось. Гроза прошла мимо, оставив вместо освежающей парохлады липкую духоту. Ночью возили немного, к утру и вовсе наступила передышка. И именно в это время все и произошло. Вначале привезли сбитого велосипедиста, черепно-мозговая травма, открытый со смещением перелом бедренной кости и какая-то запредельно большая кровопотеря. Травматологи и нейрохирурги мчались в операционную впереди планеты всей. Почти сразу скорая привезла впоследствии ставшую притчей во языцах Шорину. Жалобы на кинжальную боль в области желудка и клиника острого живота. Диагноз – прободная язва желудка с симптомами внутреннего кровотечения. Единственный метод лечения хирургический. И все бы ничего, но женщина, несмотря на сильнейшие боли, сразу предупредила, что она адепт свидетелей Иеговы, следовательно, никакого переливания крови, даже по жизненным показателям. И вообще ей давно ставили язву, и на саму операцию она согласна. А там на всю воле Божья. От нахлынувших воспоминаний Люда поежилась. После этого случая ее часто посещали мысли о людях, которые, узнав о серьезном заболевании, отказываются от помощи врачей, кидаясь на поиски альтернативы, гарантирующие им спасение. Травок-муравок, нафталиновых отваров, и керосиновых настоек на патефоновых иглах, заговоров и наговоров, молитв, которые надо читать по 333 раза в день, три года подряд, при условии, что проживешь. Ведьм, колдунов, шаманов, ведущих свое родословное сотворения мира, экстрасенсов, магов, бабушек и дедушек, которые, щелкнув пальцами, обещают исцеление, абсолютное здоровье и вечную жизнь. При этом не уточняя, где... Никто не думает, что уходит драгоценное время, и то, что еще могло спасти жизнь полгода или час назад, сегодня, сейчас, уже не в силах помочь. Но врач, он должен, он обязан исцелять, несмотря на подписанные пациентом отказы и предупреждения о возможных осложнениях. А их, в свою очередь, тоже ни в коем случае нельзя игнорировать. Иначе доктору сначала руководство, а потом прокуратура со всеми своими органами сделают такие ататашки им что мало не покажется. Шорина была именно таким случаем. Люся хорошо помнила возникшее в тот момент желание удавить свидетельницу своими руками прямо там, в приемном отделении. Ее, как лечащего врача, при любом раскладе ждал один исход – прокуратура, суд и по тундре по железной дороге. Свидетельницу, подписавшую всевозможные и невозможные отказы и согласия, поднимали в стремительно разворачивающуюся операционную, а Люда на полминуты задержалась в приемнике. Ей не хватило места в большом лифте, куда вкатывали каталку с яговисткой. Анестезиологи, войдя в вина на обеих руках, уже начали инфузионную терапию. Людмила бросилась к пассажирскому лифту, но здесь ее перехватил терапевт. Сергей Парамонович – маленький, лысенький, щекастенький колобок предпенсионного возраста, боящийся всего, даже собственной тени, молитвенно сложив на груди пухлые ладошки, Жалостливо причитал. Миленькая, родненькая, Людочка Викторовна, спасите. Ваша сектантка все равно обречена, две минуты ее уже не спасут. Там одна поступила. Ты только одним глазком глянь. Вам больше не понадобится, а я все запишу, я отработаю. Помогите. И она, как последняя дура, пошла, то есть побежала на помощь. В смотровой на кушетке лежало дива дивное, чудо чудная, красота необыкновенная, золотокудрая девица. Ее ярко-синие глаза были расширены от испуга, а пухлые, четко очерченные губы капризно искривлены в показном страдании. Черная в облипку майка, оказавшаяся впоследствии маленьким черным платьем для коктейлей, подчеркивала такие формы, которые природа самостоятельно создать не могла бы. Фантазии не хватило. На бесконечно длинных ногах красовались черные в стразах лобутены с неимоверно высокими каблуками, при одном воспоминании, о которых начинала кружиться голова. Из краткой предыстории, изложенной явно повеселевшим колобком, она поняла, что в ночном ресторане, уютно расположившемся напротив больницы и не оставляющих без работы их травматологов и нейрохирургов, какая-то девица навернулась на лестнице, и ее на руках принес ейный бойфренд который теперь бьется в истерике, требуя вызвать всех, включая главного врача и министра здравоохранения. Представив Люсю ведущим хирургом клиники, терапевт попытался тихонечко ретироваться, но она успела поймать его за хлястик халата и заставила присутствовать во время осмотра чуть припухшей лодыжки. Несмотря на надрывные стоны красавицы, никаких симптомов, угрожающих ее жизни, не было. Дав рекомендации сделать рентген голеностопа и ограничить лечение тугой повязкой и местным холодом, она со всех ног бросилась к выходу из смотровой. И тут, на ее пути, исключая любую возможность покинуть кабинет, вырос огромный, как позадорного шкаф с антресолями вместо головы. — И это все? — Да, все. Остальное после дообследования. И понеслось. Особенность жару добавило то, что Люся пыталась пробиться к выходу, стараясь объяснить шкафу, что ей срочно необходимо в операционную и что там сейчас погибает пациентка, которой жизненно необходима хирургическая помощь. Двухметровый гигант весом далеко за 100 килограммов колыхал брюхом, выпирающим через межпуговичное пространство, ревел с мощью взбирающегося в гору Белаза, потерявшего глушитель. Ора он преимущественно матом и в основном угрозы, вплоть до физической расправы. Люся работала врачом не первый год и видела многое и разное, поэтому без разбега рявкнула, что если он ей будет мешать выполнять профессиональные обязанности, то она вызовет ОМОН, и ему самому понадобится специализированная медпомощь, которую он получит не в их клинике, а где-нибудь в спецприемнике. От неожиданности мастодонт, попятившись, зацепился за ножку стула и сел на кушетку, прямо на лобуте на своей дамы. Раздался жуткий хруст, перекрываемый диким матом уже в исполнении колоратурного сопрано. Суть самой жалобы состояла в том, что она, Крылова ЛВ, оставила некую козловскую МИ в условиях угрожающих ее жизни и своим поведением спровоцировала получение травмы Мартиновым НН. Теперь этот Мартынов-НН требовал самоучательного расследования и жесточайшего наказания Крыловой ЛВ, вплоть до лишения ее врачебного диплома. Последнее предложение выглядело незавершенным. По-видимому, этот Мартынов-НН хотел, чтобы ее расстреляли или сожгли на костре, но вовремя остановился, возможно вспомнив, что отечественное законодательство не поощряет призывов к смертоубийству. Шорину они тогда спасли. Убрали большую часть желудка и смогли провести реинфузию крови. Над ней шаманили и колдовали лучшие спецклиники, и она выжила. Ее выписали через две недели после операции, с гемоглобином 60 и блаженной улыбкой на прозрачном доголубизной лице. На дрожащих от слабости ногах, с призывами обрести истину, она отползла к своим братьям и сестрам. В день ее выписки в отделении с облегчением вздохнули абсолютно все. Должно быть, у нее голова и раньше была не самым сильным местом. А после такой кровопотери вовсе все стало плохо. За в больнице время она активно, с фанатичным блеском в глазах пыталась обратить в правильную, истинную веру каждого встречного и поперечного. Но сил было маловато, и на длительный уговор ее не хватало. Соседки по палате жаловались. Одна даже пообещала придушить ей говистку подушкой, но обошлось без криминала, поэтому проводы были дружными и радостными. Теперь предстояло писать объяснительную. Людмила, вздохнув, набрала номер терапевта. Сергей Парамонович, услышав ее голос, радостно запыхтел в трубку. Но, услышав про албутены, сразу скис. Стал что-то мямлить, мол, много работы, и сейчас ну никак не может говорить и обязательно перезвонит при первой же возможности. «Ну что?» Поднимая голову от истории, криво ухумленувшись, поинтересовалась Софья Тимофеевна. Слюсь, колобок. Прикусив губу, Люси кивнула. «Шкура!» Коротко дала ему характеристику Тимофеевна и вновь углубилась в писанину. Люся была зла до окраинности. Хорошо бы сейчас написать заявление об уходе, вернуть его на стол, собрать вещи и уйти куда-нибудь далеко-далеко. Но дома Оленька, Поленька и мама. Их надо кормить, одевать, учить. Маме нужны лекарства и еще бензин. Надо сегодня заправиться или пораньше встать завтра. Нет, завтра Оленьку вести в садик, а сейчас надо позвонить, узнать, как там Поленька. Мама позвонила первая и радостно сообщила, что все хорошо и температура больше не поднималась. Детё носится по квартире и требует то поиграть с ней, то покушать, то почитать, то мультик посмотреть, то звезду с неба. И сейчас она с ней сойдет с ума. Врач еще не приходил, и еще зачем-то звонил Александр I, спрашивал, когда она будет дома. Радостный виск Поля привел к стремительному завершению разговора. Александр I был отцом Поленьки и первым мужем Люси. Страстный роман, скропалительный брак и такой же быстрый и безболезненный развод. Они оба вовремя пришли к обоюдному согласию, что поторопились. И когда улеглись африканские страсти, расстались мирно, без обид и претензий друг к друг другу. Он исправно платил алименты и помогал в воспитании Поленьки. Правда, несколько болезненно воспринимал следующий брак и рождение Оленьки, но пережил. Александр II был полной противоположностью первого, хозяйственной домеочности, педантичной до тошноты, нутной до крайности. И семейная жизнь с ним закончилась еще быстрее, чем с Александром I. Второй бывший тоже исправно платил алименты, требуя ежемесячный отчет о каждой страченной копейке. Через три месяца после развода Люся открыла на Оленку накопительный счет, куда он переводил деньги. Через полгода он его проверил, посчитал набежавшие проценты и сообщил, что в какой-то месяц уменьшит сумму алиментов. Люда тут же пообещала выцарапать ему глаза и разбить его новый форт. А мама поинтересовалась, на каком дне она это нашла. Больше к финансовому вопросу они не возвращались. Александр II являлся к ним каждое воскресенье, ровно в 12.00. И унылая Оленька ждала его у двери, полностью экипированная для прогулки, с которой они возвращались ровно в 14.00. А дальше все жили спокойно и счастливо до следующего родительского воскресенья. Решив, что первым перезвонит позже, Людмила села писать нечто захватывающее по содержанию с интригующим названием. «Объяснительная». Закончив опус, она протянула его на проверку тритейскому судье, Тимофеевне. «Эх, сколько я за свою жизнь объяснительных написала». выдружая на нос очки, сытой кошкой промыровой и углубилась в чтение. В ординаторской стоял ровный гул. Говорили все сразу и в основном о доме, своих близких, о прошедшем летнем отдыхе и о том, что все хорошее заканчивается слишком быстро. Затем разговор, как обычно, вернулся к работе, пациентам, начальству, новым приказам и новым перестановкам в администрации, что бывало уже не раз. И кроме появления нового начальственного лица с огромным окладом и такими же амбициями, ничего больше не менялось. Вердикт Тимофеевны по поводу объяснительно был однозначен. Изложенная история производила душераздирающее впечатление. Но результатом будет то, что ей, как приговоренной к смертной казни через повешение, Веревку, крюк и табурет предоставят. А вот мыло – нет. Ну, если только за счет самой приговоренной. Ну и славненько, – согласилась Люся. Люблю помочиться. И знаете ли, София Тимофеевна, семи смертям не бывать, а одной не миновать. Но все равно спасибо за участие. После работы была гонка по магазинам, давка в общественном транспорте, детский сад и снова общественный транспорт. Но теперь, кроме тяжелых пакетов, на ней висела рассказывающая о своих детсадовских делах Оленька. Это помогло принять окончательное решение. Заправить машину необходимо сегодня. Только позже, когда схлынет основная масса едущих с работы. После ужина очень хотелось рухнуть на диван и тихо умереть. Но Гваут, стоявший в доме, не давал на это никакой надежды. Поэтому, решив из двух зол выбрать наименьшее, Она оставила маму на растерзание двум девицам и уехала заправляться. До бензоколонки оставалось совсем немного, когда неизвестно, откуда вынырнула кошка, видимо, решившая, что ей незамедлительно надо на другую сторону и очертя голову, бросавшаяся бежать через дорогу. Удар по тормозам и, как эхо, только сильнее удар в багажник. Кое-как отстегнув ремень безопасности, Люся с трудом открыла заклинившую дверцу и вылезла из машины. Результат увиденного позволил сделать однозначный вывод. Ее ласточки – полный кирдык. Это была плохая новость. Хорошая, она сама жива и целая. Задней части машины практически не было. То есть на самом деле она была, но теперь вся вместе с запаской находилась в салоне. Огромный джип и остатки ее средства передвижения теперь представляли собой единое целое. Разглядывая стихийно возникшую конструкцию, она успела подумать, что это напоминает «Трансформер» из известного блокбастера. В это время из джипа вылез огромнейший мужик, лет 35, с окладистой бородкой, без которой его можно было бы принять за бойфренда девицы в лбутенах. «Я прям притягиваю мутантов» обречённо пропармотал Люда, доставая мобильный и включая запись на диктофон. Сейчас сорать начнет. Ты что, коза дранная? Реванов мутант, нависая над любилой всей массой. Берега попутала. Ты где парова купила? Ты знаешь, на какие бабки сейчас попала? Вы не соблюдали дистанцию. Закрой рот, пока я говорю. Ты что, дура, еще в полицию будешь звонить? «Да ты у меня сейчас рядом со своим мусором ляжешь!» Он схватил ее руку, сжимающую телефон, и выкрутил за спину. Полицейская сирена взревела неожиданно и совсем рядом. Мутант ослабил хватку, но руку не отпустил. Рядом с ними, взвизгнув тормозами, остановилась патрульная машина. Полицейские оказались людьми неторопливыми и весьма нечувствительными к страданиям материально-благополучного хама. Они с первого взгляда оценили тот дружеский захват, который здоровяк демонстрировал на женщине в два раза меньше его, и безошибочно угадали в нем хозяина джипа. Старший из патруля был тоже весьма габаритным, и то, что он являлся представителем власти, добавляло ему вес. «Вы дам-то отпустите. Мне почему-то кажется, что она во мне родственница и не жена. И документы попрошу». Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, произнес он предварительно представившись младшим лейтенантом Петрову. Мутант, отцепившись от Люся, размахивая руками и горячечно комментируя, как некоторые лохудры покупают права и чем это все заканчивается для порядочных водителей, направился к своей машине. Люда решила, что не ошибется, приняв слова о лохудре на свой счет. А Борода-то, естественно, порядочный водитель, на которого она напала багажником своей старушки. «Простите, а вы, случайно, не доктор?» Заглядывая ей в лицо, запинаясь, произнес второй патрульный и тут же козырнул. — Сержант Симонов. — Да, в 17-й больнице в отделении второй хирургии я работаю. — О, так это же вы с нашего отделения моего друга оперировали. — Я вас как в белом халате представил, так сразу и узнал. А мы как раз объезд сделали и заодно на заправку заехали. — Вы ЭГИ уже вызвали? Не успевал, он не дал. — Так вы не волнуйтесь, накиньте на себя что-нибудь и заберите все из машины. Тут бензином пахнет, как бы не полохнуло чего». Вызывая по рации ГАИ, он направился к хозяину джипа, который продолжал что-то яростно доказывать старшему. Людмила, решив, что не стоит давиться за лавы Ржан и Дарк, гореть заживо – весьма сомнительное удовольствие. Нырнула в салон и, схватив сумку, стала быстро заталкивать в нее всю мелочь, до которой могла дотянуться. С поставленной задачей она справилась быстро и, отойдя от машины на приличное расстояние, набрала мобильной Анны заодно наблюдая за троицей. Бородача активно размахивал руками, периодически, то пятернёй тыкая в её сторону, то стуча массивными кулаками себя в грудь. Патрульные не проявляли никаких эмоций, внимательно слушали. Зазвонивший мобильный отвлёк её от момента, когда лейтенант Петров что-то шепнул водителю джипа. И тот вдруг сдулся и затих. «Ань, привет, я тут в аварию попала. Даже до заправки не доехала. Жива, здорова. «В меня въехали. Короче, машина восстановлению не подлежит. Можешь подъехать? Мне пакетов для вещей не хватает. Все, жду. Только маме не говори». Она быстро свернула разговор, так как к ней направлялись резко загрустившие бородачи патрульные. Лейтенант Петров вновь представился старший. Господин Илонов, он же отец Даниил, признал свою неправоту. И так как является истинным христианином, я не ошибаюсь, батюшка, в знак искупления просит принять вас, Людмила Викторовна, материальную компенсацию, а также берет на себя все хлопоты по утилизации того, что раньше было вашей машиной. А еще он обещал никогда не оскорблять женщин, и особенно врачей. Батюшка, я ничего не упустил? Если Людмила Викторовна сообщит мне номер телефона, я сразу переведу всю сумму и компенсирую моральный ущерб, который я ей нанес, подвергнувшись искушению ярости. Голосом, полным самого искреннего раскаяния, произнес Бородач, изобразив благостнейшую улыбку из всех возможных. Звякнул телефон, сообщив о поступлении денег на счет. Увидев сумму, Людмила тут же пришла к выводу, что она выбрала не ту профессию. И, возможно, еще не поздно принять постриг. Хотя нет, дома ждут Оленька, Поленька и мама. «Если не секрет, что вы ему сказали?» Полушептом поинтересовалась у сержанта Люся пугаясь своей наглости. Задали вопрос, о чем сообщить Священный Синод? На выбор. Что мы нашли у него, оружие или наркотики? А может, то и другое одновременно? «Ерунду не говори», одернул сержанта лейтенант. Просто сказал, что сообщим о недостойном его поведении. И вон, смотри, какую деятельность я развернул. Уже его эвакуатор подогнал. И с гайцами договорился. Шустряк, батюшка. «Что здесь происходит? Почему нет скорой?» «Люда, ты ранена? Нет? У тебя точно состояние шока, аффекта. Так бывает после аварии, я читала. А потом какая-нибудь гематома головного мозга, и все, конец». Патрульные с удивлением смотрели на ворвавшуюся в их круг взлохмученную женщину. «Это Анна, Анна Ильинична, моя подруга. И ее отец нейрохирург», — спокойно пояснила Людмила. «Ань, ты пакеты принесла?» «Какие пакеты?» — усмехнулся лейтенант. Ваша подруга в тапочках на боссу ногу прилетела и в домашнем халате. Откуда вы знаете про халат?» Насупилась Анна, плотнее запахивая пальто. «Полы видны, у моей жены такой же. Вы бы лучше в такси шли, а то скоро и вам понадобится, а не Людмиле Викторовне. А вы, если какие-нибудь накладки будут, звоните». Лейтенант протянул ей клочок бумаги с написанными цифрами. «Таму и Сереге. Если батюшка попытается коленце выкидывать или еще какие проблемы». Так вы не стесняйтесь. Чем можем, поможем. Но Людмила уже не слушала. Сунув бумажку в карман, она схватила Анну в охапку и поволокла ее в сторону призывного рычащего двигателем такси. О, как здесь тепленько. А тапочки насквозь промокли. Я только сейчас заметила. Сообщила Аня и клацнула зубами. Ответом со стороны водителя было включение печки на максимальную мощность. Мариване, я все-таки позвонила. Сказала, что у тебя двигатель заглох. И ты меня попросила, чтобы наличные привезла. Мол, пришлось эвакуатор вызывать. они карточки не принимают. И ей не позвонила, чтобы не волновать. Девочки спят. И завтра нас ждет ничего хорошего. Спокойно произнес Люда. Новая счастливая жизнь. Ее жетоном закончила Анна. Каждый день это новая жизнь. Или вечная память. Люська, откуда пессимизм? Сейчас приедем домой. Марья Ивановна приготовит что-нибудь вкусное хряпнем по глоточку венца и баньки. А завтра, вот увидишь, все изменится, и только к лучшему. И вообще, у меня уже несколько дней зреет замечательная идея». У Люси от недоброго предчувствия сразу просветлела в голове и учащенно забила сердце. Анна была из того сорта людей, о которых, говорят, в тихом умуте черти водятся. Обычно последствия ее придумок приходилось расхлепывать им обеим. «Я уже все продумала», – продолжала Анна с тем же воодушевлением. «Тебе нужна новая приличная машина, и завтра мы ее купим. То есть куплю ее я, а ты будешь на ней ездить по генеральной доверенности. Вот, как тебе моя мысль?» «Если честно, так себе. Ты хотя бы на секундочку представляешь, сколько может стоить машина на ее содержание. Во-первых, я не предлагаю покупать Мазера Телеванте. А во-вторых, уж извини, содержать ее, девушка?» «Будете вы. И бензин тоже, кстати, ваш. Короче, все делим 50 на 50. Ну, примерно». «Ты очень вольно обращаешься с математикой», заметила ей Люся. «Это первое. А второе – я на грани увольнения». И пока они поднимались в лифте, она коротко и весьма красочно изложила историю с албутенами. «Так именно сейчас новая машина актуальна как никогда. На ней можно будет подрабатывать». Анна ликовала. «Слушай, а что это тогда хрустного? Он ей ноги сломал, каблуки, оба, и ими же получила травму мягких тканей ягодиц и промежности. Это было больно, впав в некую задумчивость заключила Аня, и тут же, встрепенувшись, добавил. Ну так ему и надо. Быстро ответочка за хамство прилетела. Аня, ты не добрая, без осуждения в голосе сообщила Елюся и достала ключи от дома. Совсем не добрая. Но сейчас я на твоей стороне.